22. вылазка На Discovery имелись шарообразные капсулы или космические гондолы, диаметром около двух с половиной метров. передеред кабиной пилота фонариком выступал над поверхностью сферы большой иллюминатор, дававший отличный обзор. Главный ракетный двигатель создавал тягу, соответствующую одной пятой ускорения земной силы тяжести. Этого было достаточно, чтобы капсулы могли взлетать на Луне, а маломощные струйные рули обеспечивали управление. Непосредственно под иллюминатором были укреплены две пары металлических шарнирных рук-манипуляторов, одна для тяжелых работ, другая для мелких операций, требующих точности движений. Кроме того, в каждой капсуле была выдвижная телескопическая турель с набором электрифицированных инструментов, отверткой, перфоратором, пилой, сверлом и прочим. Эти космические гондолы никак нельзя было назвать особо элегантными экипажами, но они были незаменимы при выполнении строительных и ремонтных работ в открытом космическом пространстве. Обычно им давались женские имена, вероятно, потому что иногда они вели себя несколько непредвиденным образом. Тройка, имевшаяся на Discovery, носила имена Анна, Бетти и Клара. Облачившись в скафандр, так сказать, последнюю линию его обороны от космической пустоты, и забравшись в гондолу, Пулл минут десять внимательно проверял все приборы управления. Он опробовал рули, разгибал и сгибал шарниры манипуляторов, проверил запасы кислорода, топлива, электроэнергии, убедившись, что все в полном порядке, подал по радио команду ЭАЛу. Конечно, Боумен у пульта управления неотрывно наблюдал за всем, но пока не было ошибки или неисправности, ни во что не вмешивался. «Говорит Бетти, начать откачку!» — скомандовал Пул. «Есть начать откачку!» — повторил Эал. И Пул услышал, как начали пульсировать насосы. откачивая драгоценный воздух из шлюзовой камеры. Вскоре послышалось потрескивание и пощелкивание. Эта тонкая металлическая обшивка гондолы отзывалась на перемену давления. Минут через пять Эал доложил. «Откачка закончена!» Пул в последний раз глянул на крохотную приборную доску гондолы. Все было в порядке. «Открыть наружный люк!» — приказал он. Эал снова повторил приказ. В любой миг Пулу достаточно было сказать «стоп», и Эал тотчас прикрыл бы выполнение операций. Наружные стенки шлюза раздвинулись. Пул ощутил, как слегка качнулась капсула. Это последние остатки воздуха вырвались из камеры в космос. Он увидел перед собой звезды, и по прихоти случая с этого же борта оказался и Сатурн, маленький золотой диск, до которого оставалось еще почти 650 миллионов километров. Начать вывод гондолы. Балка, на которой была подвешена капсула, стало очень медленно выдвигаться сквозь открытый люк до тех пор, покуда капсула не повисла над бездной вне корабля. Пул дал краткий, в полсекунды, импульс главным двигателям, капсула плавно соскользнула с балки и стала независимым космическим корабликом, вышедшим на собственную орбиту вокруг Солнца. Теперь у него не было никакой связи с «Дискавери». Никакой. Даже страховочного фала. Впрочем, с гондолами редко случались аварии. А если бы пул даже застрял в космосе, Боумен легко мог выйти наружу и выручить его. Бетти отлично повиновалась рулям. Пул дал ей отплыть метров на тридцать, притормозил и развернулся лицом к кораблю. потом начал осматривать герметическую оболочку жилой сферы. Прежде всего, он заметил небольшое оплавление металлооболочки, пятнышко чуть более сантиметра диаметром с крошечным кратером посредине. Частица космической пыли, ударившая туда на скорости более полутора тысяч километров в секунду, была, наверное, меньше булавочной головки, и огромная кинетическая энергия, несомая ею, мгновенно превратила ее в пар. Как это часто бывает, кратер выглядел так, будто он образован взрывом внутри оболочки. На таких скоростях материалы ведут себя странно, и привычные законы ньютоновой механики редко применимы. Пол тщательно обследовал оплавленную зону и залил ее герметизирующим веществом из баллончика, который имелся в сумке с ремонтными материалами. Белая клейкая жидкость пленкой растеклась по металлу, закрыв кратер. Уходивший из пробоины воздух вздул пленку пузырьком, который начал расти, и, наконец, раздувшись чуть ли не до 15 сантиметров, лопнул. За ним вздулся еще один, но уже значительно меньше. Быстро твердеющий цемент сделал свое дело, и пузырек осел. Пул еще несколько минут пристально следил за пробоиной, но больше никаких признаков утечки не было. Все же он для верности наложил сверху еще один слой жидкости и отправился к антенне. Ему потребовалось некоторое время, чтобы облететь вокруг сферического корпуса «Дискавери», потому что он шел не быстро со скоростью около одного метра в секунду. Спешить было некуда, а развивать большую скорость так близко от корабля опасно. Приходилось все время остерегаться, как бы не задеть всякие датчики и подвески для приборов. торчавшие из корпуса в самых неожиданных местах. Да и плазменная струя реактивного двигателя Бетти требовала особой осторожности. Она могла причинить немало вреда, если бы невзначай ударила в какой-нибудь хрупкий прибор. Добравшись наконец до антенны дальней связи, Пол внимательно огляделся. Большая шестиметровая чаша антенны казалась наведенной прямо на Солнце, потому что Земля была почти на одной линии с солнечным диском. Поэтому основание антенны с находящимся в нем ориентационным устройством было закрыто от Солнца огромным блюдцем антенны и тонуло во тьме. Пул подплыл к антенне сзади, Он не хотел заходить со стороны зеркала антенны, чтобы корпус Бетти не перекрыл луч и не вызвал хотя бы ненадолго досадного перерыва связи с землей. Поэтому он включил фары капсулы и осветил ту часть основания, где ему предстояло поработать. Вот и она, небольшая металлическая крышка, под которой таилась причина неисправности. Крышка крепилась четырьмя гайками. А конструкция самого блока АЕ-35 предусматривала возможность быстрой его замены, так что особых сложностей пол не предвидел. Было ясно однако, что из капсулы он эту работу проделать не сможет. Во-первых, опасно маневрировать на Бетте так близко от легкого паутинного каркаса антенны, а кроме того, Рули и капсулы легко могли своими струями покоробить тончайший металл ее зеркала. Пул решил оставить капсулу в пяти 6 метрах от антенны и выйти в космос в скафандре. Помимо всего руками, пусть в перчатках, легче и быстрее заменить блок, чем с помощью дистанционных манипуляторов, которыми оснащена была Бетти. Обо всем этом... Он подробно доложил Боумену, и тот дважды проверил порядок выполнения всех операций. Правда, работа предстояла простая, вполне заурядная, но в космосе нельзя ничего принимать на веру, нельзя пренебрегать ни одной мелочью. Здесь не существовало такого понятия, как «мелкая ошибка». Получив добро на проведение работы, Пул оставил капсулу в шести метрах от основания антенны. Она не могла сама уплыть в космос, но для надежности Пул защелкнул хвататель одного манипулятора за перекладину металлической лестницы. Такие лестницы короткими секциями были продуманно размещены на разных участках оболочки. Проверив все системы скафандра, Пул стравил воздух из капсулы. Когда он, шипя, вырвался из Бетти наружу, вокруг на миг возникло, застлав звезды, облачко ледяных кристаллов. Перед выходом из капсулы предстояло выполнить еще одну операцию. Пул переключил управление капсулой с ручного на дистанционное, тем самым передав Бетти под контроль Эала. Это была обычная мера предосторожности, хотя пул и был привязан к капсуле тонким, словно нити пружинным фалом огромной прочности, но, как известно, иногда даже крепчайшие страховочные фалы подводят. Он выглядел бы довольно глупо, если бы не мог вытребовать к себе свой кораблик, когда тот ему понадобится. Теперь для этого достаточно отдать приказ Эалу. Пул распахнул люк капсулы и выплыл в молчание космоса, разматывая за собой фал. «Не торопись! Не делай резких движений! Остановись и подумай!» Таковы были правила работы вне корабля. Если их соблюдать, не будет никаких неприятностей. Ухватившись за одну из ручек, укрепленных на обшивке Бетти, Пул вынул запасной блок из сумки для грузов, которая была пристроена снаружи, как у кенгуру. Никаких инструментов из набора капсулы он брать не стал. Они были рассчитаны на манипуляторы, а не на человеческие руки, а все торцовые и раздвижные ключи, которые могли понадобиться. Уже висели у него на поясе. Легонько оттолкнувшись, Пул послал свое тело к карданной опоре огромной чаши, отгораживающей его от солнца. Он плыл вдоль лучей, отбрасываемых фарами, и раздвоенная тень его плясала, нелепо кривляясь на выпуклой внешней поверхности зеркала. К своему удивлению он обнаружил, что тыльная сторона зеркала во многих местах сверкала мельчайшими, но ослепительными точечками света. Он ломал голову, что бы это значило, пока плыл к антенне, и, наконец, понял, в чем дело. За время полета зеркало было пробито множеством микрометеоритов, и через эти крохотные пробоины светило солнце. Конечно, они все были так малы, что не могли сколько-нибудь заметно отразиться на качестве связи с землей. Пул двигался очень медленно. Он легко предотвратил слабый удар тела об основание антенны, выставив вперед руку, и тут же ухватился ею за стойку, чтобы его не отнесло назад. Потом защелкнул карабин своего страховочного пояса за ближайшую скобу. Теперь у него было на что опереться во время работы. Передохнув, он доложил Боуману обстановку и прикинул, как действовать дальше. Было одно маленькое затруднение. Он стоял или плавал так, что сам себе заслонял свет, и работать пришлось бы вслепую. Поразмыслив, Он приказал Эалу сдвинуть фары в сторону и после нескольких попыток добился ровного освещения за счет отражения лучей фар от тыльной поверхности зеркала. Несколько секунд Пул разглядывал небольшую металлическую крышку, прикрепленную четырьмя зашплинтованными гайками. Шутливо пробормотав себе поднос, При вскрытии прибора лицами, на то неуполномоченными, фабричная гарантия аннулируется, он обрубил шплинты и принялся отвертывать гайки. Размер у них был стандартный, и к ним подошел ключ с нулевым моментом кручения, имевшийся в комплекте скафандра. Внутренний механизм этого ключа поглощал реакцию – Так что тому, кто пользовался им в условиях невесомости, не угрожала опасность вертеться самому вокруг ключа, вместо того, чтобы отвертывать гайку. Гайки отвинтились без труда, и пул предусмотрительно убрал их в карман. Кто-то предсказал, что когда-нибудь вокруг Земли образуется кольцо, как у Сатурна, состоящее исключительно из болтов, крепежных деталей и даже инструментов, упущенных беспечными монтажниками орбитальных конструкций. Крышка сначала никак не отходила, и Пул испугался было, что она приварилась. В вакууме, возможно, такая холодная сварка. Но после нескольких ударов крышка поддалась, и он прикрепил ее к стойке антенны надежным зубчатым зажимом. Теперь ему стала видна электронная блок-схема АЕ-35. Это была тонкая пластинка величиной с почтовую открытку, зажатая в щелевидные нише, куда она плотно входила. Блок удерживался на месте двумя задвижками, а наружная ручка позволяла легко извлечь его оттуда. Блок продолжал работать, питая моторы антенны импульсами, которые обеспечивали ее наводку на далекую тусклую точечку, именуемую Землей. Если его вынуть, управление антенной прервется, и здоровенная чаша развернется в нейтральную позицию, то есть на нулевой азимут, так что ее ось станет параллельно оси корабля. Это было бы просто опасно. Зеркало могло сильно ударить пула при развороте. Чтобы избежать этой угрозы, нужно было только выключить питание моторов. Тогда антенна не шевельнется, если, конечно, сам пул не сшибёт ее. Пока он будет менять блок, наводка на землю не собьется, За эти две-три минуты положение ее относительно звезд существенно не изменится. «Эал», — сказал Пул по радио, — «я сейчас буду вынимать блок. Выключи питание управления антенной». «Питание управления антенной выключено», — доложил Эал. «Отлично! Вынимаю блок». Пластинка легко вышла из прорези. Ее не заело. Ни один из десятков скользящих контактов не зацепился. Через минуту запасной блок стоял на месте. Но Пул не стал рисковать. Он осторожно оттолкнулся от основания антенны на случай, если огромное зеркало сбесятся, когда отключат ток. Оказавшись на безопасном расстоянии, скомандовал Эалу. «Новый блок на месте. Включай питание». «Питание включено», — ответил Эал. Зеркало антенны не шелохнулось. «Проведи проверку на прогноз аварии». Микроскопические слабые импульсы заметались по схеме блока, ища возможные неисправности, испытывая сотни его компонентов, чтобы удостовериться, что все их параметры находятся в пределах, установленных допуском. Все это, конечно, было проделано много раз еще на заводе до выпуска блока, но то было два года назад и в миллиарде километров отсюда. Иной раз трудно было себе представить, что может оказаться в твердых электронных схемах, и все же они отказывали. Не прошло их десяти секунд, как и Алл доложил. «Блок совершенно исправен». За эти секунды он провел столько испытательных замеров, сколько не успело бы сделать добрые сотни живых операторов. «Очень хорошо», — весело сказал Пул. «Ставлю крышку на место!» Этот этап работы вне корабля нередко оказывался самым опасным. Когда основные операции позади и остается только, если можно так выразиться, прибрать за собой и возвратиться в корабль, именно тогда легче всего допустить ошибку. Но Фрэнк Пулл не стал бы участником этой экспедиции, если бы не был осторожен и осмотрителен. Он работал неторопливо. Правда, одна из гаек едва не уплыла от него, но он успел ее схватить метрах в полутора от себя. Через пятнадцать минут он уже плыл на гондоле в гараж, совершенно уверенный, что выполнил работу, которую больше не придется переделывать. В этом, однако, он самым печальным образом заблуждался.